Аннотация. Король умер. Да здравствует королева. Прошло время беспечного удовольствия, сексуальных развлечений и светских приемов для мадмуазель Натали Алонга. Вокруг внешне хрупкой и потенциальной наследницы королевского трона зреют смертоубийственные заговоры один за другим. Папа упокоился в стране большого лунного бегемота, Но есть опора уточенной фигурки без пяти минут ее величества, умный, хитрый и чертовски энергичный, товарищ Мазур, который в этот раз кажется влип так влип, в большую чистую любовь.